Глава 47. На утро я хожу по дому, продумывая свой следующий ход, чувствуя, как болит и ноет между ног. Я понимаю, что должна уехать, знаю, что нужно сделать. Я пытаюсь пробиться через дверь, которая уже давно закрыта и опечатана. Я уеду ради нас обоих. Оставаясь в т р и п л ф о л с я лишь причиняю нам боль. Себе я могу признаться, что надеялась оставить прошлое в прошлом, но не Доминика, а разбитое сердце и обман. Нас Тобиасом разлучили задолго до того, как нам представилась возможность быть вместе. Я не могу до конца понять его необоснованную злость на меня. Той ночью нас погубило ужасное стечение обстоятельств. И теперь я знаю, что ему легче всего обвинить во всем наши отношения и отречься от меня, дабы искупить свои грехи. А я разделю с ним эту кару, сколь бы сильно мне не хотелось получить хотя бы шанс на отпущение грехов. Как в тумане я ловлю себя на мысли, что стою в отцовской комнате. Когда я жила здесь, то никогда. н и одного раза не проявляла любопытства к его жилой площади. Кроме той ночи, когда Тобиас заявился сюда раненым, я ни разу не осмелилась зайти в эту часть дома. Входя в его комнату, я вижу комнату незнакомого человека. Окна от пола до потолка, и из них открывается поразительный вид на горы. Мебель из красного дерева простая, но дорогая. И напрочь лишена признаков жизни. Помимо слабого запаха лимонного п о л и р о л я все осталось нетронутым, в том же виде, как в день его смерти. Я открываю комод и беру носки, а потом вытаскиваю его футболку. Я так и не узнала запах своего отца. Он никогда не обнимал меня, не держал на руках, никогда. Ему это было чуждо. От этой мысли становится печально. И я вдыхаю постиранную футболку, а потом меня осеняет. Роман умер, и ни одна живая душа, даже единственная дочь его, не оплакала его сокрытие смерти Доминика определило мой жребий. После того дня я больше никогда с ним не разговаривала, да и он почти перестал звонить. И если я не буду соблюдать осторожность, то возможно, когда придет мое время, по мне тоже никто не будет плакать. Но из всего, что мне довелось узнать, я выяснила, что мы были разными людьми, которые жили совершенно разной жизнью. Я до сих пор не оправилась от открытия, что Тобиас проглотил свою гордость и, встретившись с моим отцом, признался ему, что любит меня, поклялся защищать и защищал его человека. который замял смерть, возможно, не случайную, его родителей и дал Тобиасу денег. Тобиас получил такое же утешение, что и я, деньги, самое необходимое из зол, которое может изменить человека либо к лучшему, либо к худшему. Сейчас моя мать живет безбедно, но она долго привыкала к этому, и богатство не принесло ей огромного счастья. Как и моему отцу. А для меня богатство оскорбление. Я его ненавижу. Ненавижу, какую власть оно дает тем, кто его недостоин, и крадет жизни тех, кто даже за малую толику становится его рабом. Я ненавижу алчность и жадные поступки, совершенные ради достижения богатства. Ненавижу страх и злобу, которые пробуждаются в тех. У кого его нет? Я ненавижу все, что символизирует богатство. Чаще всего в людской жестокости виновен не Бог, а его соперник, занявший второе место. Я лежу на кровати Романа на белоснежном одеяле и смотрю в потолок. Несмотря на мою потребность в развязке или в обычной необходимости должным образом о п л а к а т ь то, в чем мне отказали. Себе я нанесла гораздо больше урона, но я сама напросилась, и теперь пожинаю плоды. п о правде говоря, я получила то, зачем приехала — ответы. И убеждаю себя довольствоваться этим. Секс Тобиасом прошлой ночью только вскрыл старую рану и помог нам быстрее истечь кровью, но правда заключается в том, что мы до сих пор ею истекаем. Он порвался с своей девушкой, но это совершенно ничего не значит, если он не готов нас принять. А его слова и поступки вчера ночью говорили о том, что он никогда не будет готов. Это любовь, но любовь потерянная. Неважно, кто виноват, и мне пора посмотреть правде в лицо. Ссора с ним в каком-то смысле вернула меня к жизни, а когда он взял меня, пусть даже... Поддавшись злости, я получила доказательство, что никто и никогда не сможет занять его место. Прикосновения Тобиа с а н а в е к и останутся единственными ласками, которых я пожелаю. Я поворачиваюсь на постели и смотрю в окно, задаваясь вопросом, почему мужчины в моей жизни так и не прониклись и не поверили в любовь, которую я к ним питала. Неужели я сама все усложнила? На миг, один короткий миг, я представляю, какой была бы моя жизнь, будь у меня отец, тот, который любил бы меня, как положено любить отцу, который бы поддерживал меня не только материально. Мне в жизни не особо тяжело приходилось, но если говорить об отцовской любви, у меня просто никогда ее не было. Я не хочу себя жалеть. Но всего на несколько секунд ж а л е ю Я оплакиваю девочку, которая росла, зная, что она обязательство. В мое подсознание начинает просачиваться з а т а ё н н ы й годами копящийся гнев. Я пристаю и сажусь на край кровати. И вот тогда злость охватывает меня полностью. К черту их всех, всех их! Я растратила свое сердце целиком. Конец. Я растратила его, и оно больше никогда не станет моим. Я никогда не стану цельной. Я хочу вернуть годы, которые провела в надеждах и молитвах о взаимной привязанности. Я много дней и ночей, лет, месяцев, часов и минут сомневалась в себе, в своем существовании и р а с т р а ч и в а л а себя на них. Я обижена на своего отца. и мою любовь к нему. Я обижена на мужчин, которые меня создали. Лучше бы я никогда их не встречала. Идите к черту. В порыве гнева я сметаю все с к о м о д а романа, раскидав почту и флаконы с о д е к о л о н о м Злость угасает так же быстро, как и пришла, но она есть, она всегда была, как мои гордость и самоуважение. в с ё От чего я отказалась, чтобы дать своему чёртову сердцу шанс? И ради чего? Я любовница, которая ничего не получила взамен, кроме разбитого сердца и истерзанного самоуважения. Я предала себя ради шанса быть любимой. Хватит, хватит. Оно того не стоило. Ну а я стою, я этого стою. Я ничего у него не просила, но почему же он так мучительно ясно дал понять, что не любил меня? Я нечья дочь. Как моя мать могла полюбить такого жестокого человека? Как я могла пойти по ее стопам и влюбиться в единомышленника своего отца, чьи цель и роль в жизни были превыше моей любви? Деньги, власть. Я откажусь от них, чтобы снова стать цельной. Комната наполняется запахом одеколона, и я открываю окно, а потом о п у с к а ю с ь на колени, чтобы собрать осколки разбитой бутылки, открываю ящик прикроватной тумбочки, чтобы положить туда осколки, и вижу лежащее под коробкой для часов письмо. Внимательно рассматриваю толстый конверт и вытаскиваю его из-под коробки. Записка, прилепленная к нему, адресована мне. и л и я я все, в чем ты меня обвиняла. Тебе будет лучше без меня. Прости, Роман. Я достаю письмо и открываю его. Спустя мгновение узнаю почерк. Письмо от моей матери. Роман, прости, что я так на тебя накинулась. Я унизила себя и никогда не смогу об этом забыть. Прости меня, пожалуйста. Я вернулась спустя столько лет, чтобы извиниться, чтобы поблагодарить тебя за все, чем ты пожертвовал ради меня, лелея надежду на девушку, которую выгнал из своей жизни. Ты до сих пор не женился, и это дало мне надежду. Втайне я всегда задавалась вопросом, были ли взаимными мои еще теплещиеся чувства. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я связалась с тобой, чтобы это выяснить. Но теперь я все поняла. Мне нужно сдаться. Я до сих пор храню яркие воспоминания о наших совместных годах. Кажется, словно вчера я начала работать на заводе, туда зашел ты и мы встретились взглядами. Ты во многом спас мне жизнь тем, как принял меня, как обо мне заботился. До тебя я никогда не знала такой любви и не познаю теперь. И каждый Божий день я размышляю, значила ли она для тебя столько же. Я не могу примириться с нашим финалом. Я до сих пор не оправилась от того, что потеряла тебя, и никогда не оправлюсь. Но у меня ощущение, что тем ужасным секретом я лишила тебя жизни, секретом. который я всеми силами бы попыталась повернуть вспять. Каждый день меня мучает совесть, что я заперла ту дверь. Пожар начался по моей вине, а мое глупое суждение стало причиной столь ужасной утраты. Если бы ты только позволил мне взять на себя ответственность, если бы позволил сейчас, я бы тысячу раз так и поступила, лишь бы только освободить тебя от бремени. которое ты вынужден нести. Однако ты ни разу не позволил мне предложить помощь и не позволишь впредь. А я никогда этого не пойму. Могу прийти лишь к одному выводу: в какой-то период жизни ты так сильно любил меня, что решил спасти, удостоверился, что наша малышка в безопасности, и таким я запомню тебя до конца жизни. Наша дочь просто красавица. Она быстро растет, и я знаю, что тебе возможно сложно смотреть на нее и видеть ошибку, которую ты совершил, влюбившись в меня. Но, пожалуйста, Роман, попробуй открыться и покажи ей мужчину, которого я полюбила. Надеюсь, когда ты на нее смотришь, то миришься с причиной принесенной тобой жертвы. Потому что я осыпаю частичку тебя той любовью, которую всегда буду испытывать к тебе. Д. Я снова и снова перечитываю письмо, подсчитывая и пересчитывая временную шкалу, и вместе с тем молюсь, чтобы открывшиеся мне факты изменились. Родителей Тобиаса убила моя мать. Моя мать, не мой отец. 20 лет назад Хорнер т е х н о л о г и с был химическим заводом. Моя мать совершила ошибку по невнимательности и убила двоих людей. Это мог быть несчастный случай, но мой отец все равно его скрыл. Единственная вина романа Хорнера заключалась в том, что он был подлым, ушлым и продажным бизнесменом. Я пулей несу с в ванную и выворачиваю содержимое желудка. А потом оседаю на прохладную плитку.